1 ноября. Сегодня в Лит газете карикатура на всю полосу, щедрый рок изобилия, высыпающий на читателя историю советской литературы в лицах от Горького и Блока до наших дней. Среди пропущенных лиц булгаков Мандельштам, Евгений Шварц, Солженицын. Замечательно, что именно эти проблемы превратили праздничную галерею портретов 1967 года в исторический документ. История пишется пропусками, нисколько не менее красноречиво, чем текстом. 2 ноября. На одной из предыдущих страниц я записал историю сбором гангстерами и экспериментальной проверкой теории первого выстрела, который делает не нападающей, а запроектированная жертва. Сегодня увидел вариант этой истории в воспоминаниях Поля Дирака. Сноска. Поль Адриен Морис Дирак – один из создателей квантовой механики. В то время меня не было в Копенгагене, когда я приехал, Бор в общих чертах изложил мне теорию, согласно которой двум вооруженным бандитам, стоящим лицом к лицу и горящим желанием убить друг друга, не остается ничего другого, кроме как разговаривать, ибо тот, кто решится стрелять, будет убит, прежде чем успеет исполнить свое решение. Это было выведено за 20 лет до того, как гангстеры вооружились атомной бомбой. Очевидно, так они и будут разговаривать, чего еще мы от них не наслушаемся. 3 ноября один из мемуаристов написал, что Бор и после смерти Эйнштейна продолжал спорить с Эйнштейном так, будто тот еще пребывал на Земле. Вот идет бор по осенней Европе, грузный, уже стариковствующий, и молча произносит нескончаемый монолог. А вечный его оппонент выйдет сейчас ему навстречу из-за угла океана. 4 ноября. Вчерашняя запись может сгодиться для финала книги. А для старта есть другой соблазн. 1938 год, август. Бор выступает перед Всемирным Конгрессом антропологов и этнографов с речью «Философия знания и культуры народов». А за окнами морской пролив — резунт, а вокруг средневековые стены замка — кронборг, гамлетовский эльсинор вокруг. Вот в чем соблазн. Бор говорит. Само историческое окружение здесь твердит каждому из нас об аспектах физики, не похожих на те, какие обсуждаются на обычных заседаниях научных конгрессов. А когда он тихо замечает, что все национальные культуры равноправны и дополнительны, и ни у одного нет права на подавление другой, В старинном зале поднимается со всех мест ученые делегации гитлеровской Германии и гуськом покидает зал. Добавление восьмидесятого года. Я так и не начал Бора и много раз потом жалел об этом, а в 1975 когда во второй раз приезжал в Копенгаген, Оге Бор да рассказал мне еще вот какую подробность. Отец решил тогда взять с собой на конгресс всех сыновей, и они отправились в Альсинор из Тисвильского загородного дома на велосипедах. Мальчики нечаянно получили зримый урок истории, пригодный на все времена. 5 ноября. У метро подмосковные цветочницы с усталыми глазами, последние осенние цветы белые хризантемы — Похожие на грязных, дрожащих щенят болонки, Хризантемы в метро. Неизданный Томик Северянина. 7 ноября. Пятидесятилетие революции. Теплый денек в Переделкине. Встреча с Кавериным на дороге возле дома творчества. В беспредметном разговоре он вдруг спросил, точно брал интервью. «А что вы думаете о будущем нашей литературы?» Поддержав эту игру, я ответил, точно давал интервью. «Думаю, ее ждет великое будущее». А он, сам начавший игру, посмотрел на меня с острейшим любопытством, будто ждал другого ответа. «Вы действительно так думаете?» «И я почувствовал, что действительно так думаю». А он сказал, что совсем недавно его убеждал в этом Солженицын, поразительный человек, я таких во всю свою жизнь встречал. «Тут уж я загорелся острейшим любопытством. Нет, правда?» — «Правда», — ответил он. «Доводы Солженицына сводятся к тому, что великое рождается из страдания. Возможно, надо добавить, когда оно осознается как историческое». Я вернул на прощание дивную фразу Твена. Еще пятьдесят лет назад слова «дурак» и «оптимист» не были синонимами. А Каверин умеет внезапно с радостной и привлекательной откровенностью искренне рассмеяться. Так он и рассмеялся. «Побойтесь Бога, сегодня пятидесятилетие». Я честно пообещал, что побоюсь. Восьмое ноября. Вечером в Переделкине заходили с Ритой Элигерх Корнея Ивановича. Зашли как на лежбище Мамонта. Впрочем, он всегда зовет заходить. Длинной цепью перепадов от Риты через Машку, через Энценсбергера, через Левых Западных, через Верлибр разговор перекинулся на Неруду и челица Пару. Дружно согласились, что в их поэзии есть что-то графоманское, и Чуковский сказал, «Это от меня пошло, от моего Уитмана». Все снова дружно закивали, верно? А ведь очень верно. Корней Иванович уже в таком возрасте, и такое в нем есть непринужденно веселящееся патриаршество, что непроизвольно с ним соглашаешься. Но на обратном пути домой я сообразил, что ни Неруда, ни Пару, ни Энсенсбергер никак не могли проистекать из его Уитмана, просто по причине незнания русского языка. Интересно, придет ли это в голову самому Корнею иванчу прежде чем он занесет свое открытие на бумагу. А может быть, он дурачил нас? вообще он вполне юн в свои восемьдесят и еще прибавляет себе годы в мои восемьдесят семь сказал он у меня еще живы все интонации прежнего голоса я это замечаю выступая по радио все два часа что мы сидели у него наверху он непрерывно выступал то перед нами то перед девочками дочками тани литвиновой и мусикан то перед самим собой, любующимся собственной нетленностью. Осенью он прислал мне весьма похвальное письмо о Резерфорде. Он посылает такие письма легко, мне кажется, каждому, дарящему ему свои сочинения. Но сегодня по некоторым его фразам я понял, что он вовсе не читал Резерфорда, самое большее перелистал. Ему хочется быть добрым мамонтом, чтобы память о нем пребывала доброй, когда он вымрет. Так оно и будет. 9 ноября. После очередного самоиздатовского чтения такая горечь. Покуда будет на свете хоть одна решетка, за решеткой будут все, и те, кто по ту ее сторону, и те, кто по эту. 12 ноября. Футбол по телевизору. Тягостно захватывают последние минуты слякотного зимнего матча. И там есть цейтнот, как в шахматах, как в любой работе, к обозначенному заранее сроку. И профессионализм — это умение выкладываться до конца, пока флажок не упал на часах. Модель жизни. 14 ноября. Был неожиданно затянувшийся разговор с Петром Леонидовичем Капицей в его институтском кабинете. Как правило, мне везет на его приветливость, но с ним никогда нельзя обольщаться, он заминирован. И карта его мнимых полей известна, наверное, одной Анне Алексеевне. Почему-то он вдруг взорвался, негромко, но взорвался, услышав Нильс Бор. «Не надо о нем писать, ни мне, ни кому-нибудь другому. О нем все пишут. А о Ланжевене забыли». «И вы забыли, и все забыли». Пешев и несколько арабев я все-таки возразил, что о Ланжевене у нас вышли две большие книги. И сказал, что масштаб тут все же не тот, не Боровский». А я, пожив на десятом этаже с Резерфордом, не могу теперь спускаться на шестой или седьмой. Надо переселяться выше на одиннадцатый. Бор там живет. Эта иносказательность еще больше раздражила Петра Леонидовича и сработала новая мина. Почему шестой? Откуда вы взяли, что седьмой? Ланжевен был моим другом. Он был замечательным знатоком, Дегустатором вин. Наверное, я выдавил какую-то не ту улыбку, и от нее сработала третья мина. Вам надо писать о русских физиках. Тут уж я в свой черед тихо взорвался. Но позвольте, Петр Леонидович, ланжевен француз. «Француз», — сказал он, конечно, француз. «А речь? О Столетове». Я упрямо возразил, что и о Столетове, как о Ланжевене, много написано. Есть русская книга Виктора Болховитинова. Она издана дважды, если не трижды. И тут старик по-детски спросил, «Разве?» И вошел в свою приветливость, точно вдруг переоделся. Совершенно покладисто он посоветовал написать книгу об Александре Александровиче Фридмане и теории расширяющейся вселенной. Можно было заметить по его поднятым бровям, что он хочет рассказать знаменательную историю из числа тех, какие ему нравится рассказывать на чаепитиях после «Копишников». И тут я был вознагражден за все его мины. Вы знаете об истинном происхождении Фридмана, нет? Он дружил с Владимиром Ивановичем Смирновым, математиком. От Смирнова я это и слышал. Отец Фридмана был придворным капельмейстером в Павловске, а мать — дочерью знаменитого врача-профессора-воячика-чеха. Маленького Сашу взяли у нее, какая-то фрейлина воспитывала его в Зимнем дворце. Спрашивается, почему? Есть версия, что он был прижит дочерью воячика, замечательной красавицей и певицей от одного из великих князей. А капельмейстер Фридман только прикрывал грех. Интересно, а? Вот об Александре Александровиче и написали бы попутно сбором, а то ведь Смирнов умрет, он старше меня». Почти никого уже не осталось, кто Фридмана знал. И, кстати, у него учился Юлий Харитон. Поговорите с ним. Я спросил, сохранилось ли что-нибудь документальное об этой истории. Капица сказал, все у Смирнова. Добавление 80-го года. А я ничего не сделал. Попутно делать было трудно. Меж тем, когда-то, году в 50-м, Евгений Львович Шварц... Познакомил меня с Владимиром Ивановичем Смирновым в Комарове. Точнее, не познакомил, а представил на ходу на дороге. Там было профессорское трио, где старый математик, а по его многотомному курсу анализа учились еще в 30 годах все прилежные студенты, выступал, кажется, пианистом. Дядя Женя ходил слушать это трио, и оно даже давало домашние концерты у него на Комаровской даче. Как было бы просто приехать в Ленинград, позвонить старику, напомнить о Шварце и попросить о свидании? Еще одна упущенная возможность. А теперь я даже не знаю, когда умер Смирнов и кто может владеть его материалами. Рассказал ли он кому-нибудь о Фридмане больше, чем копицы? Но записываю я это дополнение по другой причине. После выхода моего бора Юрий Иванович Селезнев, заведующий редакцией ЖЗЛ, высказал интерес к идее сборника очерков о наших выдающихся физиках. В список, естественно, проникли Фридман и Офи Ландау Мандельштам. Сердце юдафобствующего славяна Фила сжалось от тоски. Это было видно по его заскучавшим глазам. И тогда, чтобы подразнить его, я рассказал Селезневу о великокняжеском происхождении Фридмана. Было замечательно, как оживилось его красивое пустое лицо. Чутким просветительным голосом он стал уговаривать меня написать очерк о Фридмане для следующего номера Прометея, побыстрее, пополнее, с подробностями детства. И жадно спросил, кто же из великих князей был грешен Фридманом. Я наслаждался его лицом, как пейзажем в царском селе. И не нашлось бы лучшего доказательства, что наши славянофильчики просто монархисты. Это было вроде кольца с портретом Николая на пальце Солоухина. Придется еще повременить с биографией Фридмана. 15 ноября. Готов был подданным, но холопом и шутом не буду даже у царя небесного. Вот если бы в результате революции хотя бы через 50 лет хотя бы каждый второй мог осмелиться на эту пушкинскую фразу, ничего другого для здоровья России и не надо было бы. 19 ноября. еле пили в лосинках у Ирины Вилимбовской в самом вкусном московском доме. Возвращались в такси вместе с Макашиным. Сноски. Ирина Александровна Велимбовская писательница. Сергей Александрович Макашин — историк, литературы, писатель. — А вот и церковь Петерима-страстотерпца, — сказал Сергей Александрович, когда машина оставила в стороне Останкинскую телебашню. Великие города, как геологические обнажения на крутых обрывах. Течение времени образует в городском пространстве слоеный пирог истории. И одним надкусом глотаешь века, космическая телебашня и заземленная на роща входят в зрение вместе и перевариваются вместе. Позавидовал Сергею Александровичу, что он лучше знает, как что называется в Старой Москве. 21 ноября В сообщении из Лондона о девальвации фунта сказано. А в прибывшего на Даунинг-стрит министра финансов полетели тухлые яйца. Вечно в нежеланных летят тухлые яйца. Это одна из загадок истории, мучающая с детства. Откуда берут современники в нужном обилии тухлые яйца? И откуда известно, пока... Яйца не попали в цель, что они были тухлыми. Доброкачественная тема для кандидатской диссертации политолога. 22 ноября. Раздобыл у Юлика Кренделя феномен человека Тейяр де Шардена. Почему-то на титуле для служебных библиотек. Для каких служб? Жаждал этой книги а читаю с чувством неловкости, делаю всерьез какие-то полемические заметочки на полях карандашом, чтобы потом стереть, а надо бы просто захлопнуть эту патетическую натурфилософию. В нашем веке все несно с становится притязание натурфилософии, которое мнением о мироустройстве заменяет его узнавание. Феномен человека тем и замечателен, что способен раскрыть и даже понять свою случайность в мире. Зачем же думать, что совершенство человека принудительное, ибо таков был замысел природы? У нее нет ни умыслов, ни замыслов, ни помыслов, а только возможности. Неужели это еще не доказано? Трудно понять, что заставляет следующего человека честно думать об избранности нашей в космосе. 23 ноября После одного разговора с Борей Жутовским и Люсей, кажется она религиозно, посмотрел, в каком контексте написано у Изекиля знаменитое «Отцы ели кислый виноград, а у детей губы отеркли». Так хорошо настраивает это старинное слово «отерпли». «Подалю онемели, одубели, одеревенели». Сноска. Борис Иосифович Жутовский, художник. «Так вот, у Иезекииля Бог неистово сердится на израилетян за то, что они повторяют это речение. Бог не хочет ссорить отцов и детей». Бог требует, чтобы люди забыли эту мудрость, иначе... Дальше следуют обычные угрозы и проклятие библейского Бога. Ему неугодна человеческая горькая наблюдательность. Меж тем тысячелетия прошли, а все по-прежнему. Мы ели кислый виноград, а у нового поколения губы одубели». Но поразительно, что ведь это сами люди, сочинившие за Бога его чувства и слова, вложили ему в уста отвращение к собственной своей человеческой мудрости. Людям на самом деле никогда не хотелось ссорить отцов и детей. 24 ноября. После урока английского на Бронной зашел... К Лене Малюгину по соседству на Спиридоньевский. Ему снова плохо, и я пожаловался на язву за компанию для равенства. И еще потому, что она, сволочь, в самом деле побаливает. Когда-то Юра Герман звонил из Ленинграда и осведомлялся. «Ну как твой животик?» И если слышал дурное, в ответ говорил. «Сегодня твой верх». Хотел сказать это Лене. Твой верх, но удержался, а он вдруг предложил. Если меня сунут в больницу, давай тоже ложись. Тамара устроит. Вдвоем будет как хорошо. Я вздрогнул неиносказательно, а буквально. Леня даже спросил. Ты что дергаешься? Не мог ему объяснить, что в точности те же слова. Давай тоже ложись. Юля устроит. Вдвоем будет так хорошо. Говорил. Пять лет назад в 13-й больнице Эмик Казакевич. А конец его был тогда уже совсем близок. А может, Леня выкрутится? Есть же малый процент спасаемых. Почему ему не попасть в счастливую долю статистики? 25 ноября. Был сегодня телевизионный диспут о возможностях моделирования процесса творчества. Согласился на роль ведущего. Спрашиваю себя, почему согласился. Если не лукавить, то, конечно, тщеславия. Но это мотив бессодержательный, а был еще другой, достаточный для самооправдания. Все равно никто еще не знает, каков он процесс творчества и что же надо моделировать. Но проблема пока недоступная и следующим уже доступно разговаривающим а разговаривающие делятся на две неравные группы, не знаю, какая многолюдней. Одни не верят в искусственный интеллект, поскольку тут замешано чудо, другие верят, поскольку природа уже дала действующую модель. И потому это спор не о самом моделировании, а о доверии к науке, к возможностям человека, распознающего собственное устройство. Такой диспут вправе вести каждый. Все сердитое и жаркое было до самой передачи в репетиционной комнате, когда микрофоны еще не включали. Елена Сергеевна Грекова, с удивленной своей полуулыбкой, она всегда у нее на лице терпеливо слушала гуманитариев Полиевского и Кожаного. Сноска Грекова Елена Сергеевна Венцель, «Писательница, доктор математических наук». А эти мальчики с загадочной убежденностью говорили о бесконечности человека и о том, что у живого нет начала отсчета. Елена Сергеевна с ядовитой краткостью заговорила не как писательница, а как доктор наук. Среди прочего, о принципиальной воспроизводимости конечных систем – с конечным множеством связей. Мальчики пытались ее перебить, она не позволила. Они стали горячиться, стал горячиться и я. Кто-то бросил слова о деспотизме естествознания. Я сказал, что это деспотизм хотя бы просвещенный, и потому он лучше непросвещенного деспотизма религиозности. И пошла словесная потасовка. Наконец, на правах ведущего я попросил обоих, Полиевского и Кожаного, говорить перед микрофонами о бесконечности человека только при одном условии, если они объяснят достаточно понятно, что имеется в виду под этой бесконечностью. Они согласились. Было очевидно, что нужных слов у них нет, и в ходе самого спора это оправдалось, они промолчали. Однако же, какая завязалась странность в нынешней гуманитарии, появились стариковствующие молодые, убежденные в превосходстве мистических ценностей стародавнего происхождения над юношескими притязаниями науки наших дней. И просвещенный деспотизм естествознания представляется им более опасным, чем непросвещенный деспотизм власти, с нею они, черт возьми, не ссорятся. Добавление 80-го года. Никак не ожидал, что в этот дневник одного года влезли уже тринадцать лет назад наши нынешние славянофилы. Та встреча с Полиевским так и осталась единственной, и ныне от всех слышу, что он стал их теоретическим главарем в Институте мировой литературы, почему-то все еще имени Горького. С Кожаного многие годы постоянно сталкиваюсь на приемной комиссии СП. Стал он, а может и был, злобствующим вполне идейным антисемитом. Конечно, наверное, думал я, что они не ссорятся с властью. Их ссора с ней глубока и непримирима, но эта ссора ни с той стороны, ни со стороны чаемой свободы мысли». Так далеко зашла эволюция и революции, что они себя чувствуют уверенно и безнаказанно. Оно, конечно, хорошо, что в терягу их не сажают, но не могу не сознаться, что так хотелось бы, совсем как некогда Генриху Гейне, но да не буду вспоминать, как это у Гейны, только если в них нет христианской терпимости, почему она должна быть во мне. 26 ноября. Спор в телестудии не выходит из головы. Бесконечность человека хороша как метафора, старая, повидавшая виды метафор. Но если принимать ее за биопсихофизическую реальность, то ведь немедленно получаются и бесконечные возможности человека. Для принципиальной моделируемости человеком своей таинственной сущности отпадают все преграды. Однако мистики не чувствуют бесконечности и не понимают, что она против них. Они дети у входа в непроглядную тьму черного коридора. В их мыслях нет веселости. 27 ноября. Партийность превратилась в трехпроцентный налог на социальную трусость. У худших из нас он еще и трехпроцентный налог на карьеризм. 29 ноября сегодня прочитал в воспоминаниях Огибора Бора записку Черчилля лорду Чаруэллу 1944. Сэр Уинстон предлагал арестовать Нильса Бора за обмен письмами с копицей. Как минимум, Черчилль требовал предупредить Бора, что тот ходит на грани преступления, караемого смертной казнью. Какая прелесть! Ах, посадили бы англичане Бора хотя бы на недельку. Вот был бы подарок истории цивилизации. К сожалению, не посадили, но записка-то сохранилась, тоже подарок. Позднее, после неудачной аудиенции, Бор сказал Черчиллю, что напишет ему письмо о своих идеях послевоенного мироустройства, когда неизбежно возникнет угроза атомного шантажа. Черчилль ответил, — это будет честью для меня получить письмо от вас, но не о политике. Любопытно посмел бы Перикл сказать то же самое Платону. Вечное заблуждение государственных деятелей, будто они умнее разума. А вот полисмены и милиционеры не заблуждаются на свой счет, они не думают, что автомобили приходят в движение от взмахов их категорических палочек.